13. Персидское сказание приписало Селиму и Иисусу один из подвигов Одиссея, героя Троянской войны. Эта война начала XIII века была местью орды и союзников за казнь Христа в Царьграде равно античной Трое в 1185 году. Император Андроник Христос был распят в 1185 году, В Царьграде, то есть в античной Трое. Через несколько лет, в самом начале XIII века, состоялся крестовый поход Руси-Орды вместе с союзниками на Царьград равно Трою. Поход был местью заказненного Иисуса, Андрея Боголюбского. После яростной осады город был взят, разграблен и сожжен. Это и есть знаменитая Троянская война, описанная античным Гомером, и многими другими источниками. Логика обнаруженного нами параллелизма говорит, что в персидском сказании о Селиме Иисусе должен быть след этой знаменитой войны. Оказывается, это действительно так. В жизнеописании Селима мы находим яркий рассказ практически тождественно известному подвигу Одиссея, когда тот сразил коварного циклопа Полифема и освободил своих спутников из плена. Напомним вкратце этот известный миф. Во время возвращения на свой остров Итаку после Троянской войны, царь Одиссей высаживается со спутниками на острове Циклопов и попадает в пещеру, оказавшуюся жилищем великана Полифема. Одноглазый людоед обнаруживает пришельцев, берет их в плен, а запирает в пещере и пожирает шестерых спутников Одиссея. Полифем заявляет Одиссею, который первоначально представился циклопу под именем «Никто», что в награду за его учтивость съест его последним. Хитроумный Одиссей сначала хочет убить Полифема во сне, Оно понимает, что не в силах будет отвалить огромный камень, загораживающий вход в пещеру. Тогда Одиссей приготавливает колы из-за дубины Полифема, подпаивает циклопа вином и выкалывает раскаленным в костре колом единственный глаз циклопа. Полифем разъярен. Братья Полифема забегаются к пещере циклопа, спрашивая, кто его обидел. Но после ответа Полифема, что его обидел никто, с досадой расходятся. По приказу одиссея греки связывают овец... По и, прицепляясь к брюху средней овцы, покидают пещеру. Ослевший циклоп не может их нащупать, проводя рукой по спине овцы. Сам Одиссей спасается, прицепившись к брюху любимого барана Полифема. Отплыв на корабле от берега, Одиссей называет циклопу свое настоящее имя. Взбешенный Полифем бросает огромные камни, пытаясь потопить корабль молит Посейдона, своего божественного отца, об отмщении. В дальнейшем Посейдон начинает мстить Одиссею. Известно много изображений этого популярного сюжета. Смотри, например, рисунок 2.29, 2.30, 2.31 и 2.32. Согласно новой хронологии, они датируются эпохой XIII века. Практически то же самое сообщает и персидское сказание о Селиме. Вот этот рассказ. Он занимает две страницы, мы лишь вкратце изложим его суть. Смотри рисунок 2.29 «Полифемы. Спутники Одиссея. Запертые в пещере. Якоб Йорданс». взятые из Википедии. Смотри рисунок 2.30 «Полифем со своими овцами». Он разделывает барана, римская мозаика из Вилла-дель-Касале, близ Пьяца-Армерина, Сицилия. Историки ошибочно датируют мозаику IV веком на шеры, на самом деле не ранее XIII века, Взято из Википедии. Смотри рисунок 2.31 «Ослепление Полифема» Алессандро Аллори. 1580 год. Взято из Википедии. Смотри рисунок 2.32. Ослепленный полифем в ярости бросает камни в море, пытаясь потопить отплывающий корабль Одиссея. Взято из Википедии. Селим оказался на пастбище, где послись овцы, а пастухом было черное безобразное огромное существо. Селим испуганно поприветствовал его. В ответ великан предложил погостить у него несколько дней. Селим согласился и пошел за стадом и великаном к его пещере. Вход в нее загораживал огромный камень. Великан отодвинул его, впустил тысячу овец внутрь, затем схватил Селима за локоть и легко внес его в пещеру. А в огромной пещере оказалось сорок человек, закованных в цепи. Великан заковал и Селима после чего закрыл камнем вход в пещеру. Селим разрыдался. Великан разжег костер и жарил кебаб, развязал руки пленникам и дал им по и куску кебаба. Затем снял цепи с одного юноши, отрубил ему голову, выпотрошил и жарил из него на костре кебаб и сожрал. Принес бурдюк с вином и пил, пока не опьянял, после чего свалился пьяным словно мертвец и уснул. Тогда Селим разбил свои цепи, взял вертел от кебаба и поставил на костер, накалил его, разломил пополам, смочил вином, осторожно подошел к голове великана и вонзил ему в глаза. Так что вертела прошли до самого мозга. Страница 39. Великан дико закричал и пообещал разорвать на части Селима когда выведет овец наружу. Селим и пленники дрожали от ужаса. Утром великан убрал камень и сел у входа в пещеру. Он подзывал овец, клал им на спину руку и выводил из пещеры. Селим напряженно думал, как быть. Наконец сообразил. Он взял одну из овец, зарезал ее, снял с нее шкуру и набросил на себя. Великан положил на меня руку и вывел меня из пещеры, ничего не заметив. Выйдя из пещеры, я закричал от радости, а он, услышав мой голос, вскочил и побежал за мной. И хотя был слеп, чуть не схватил меня. Я поднялся на гору и сбросил на него с горы огромный камень, который угодил ему прямо в голову. Голова его раскололась, мозг вывалился на землю, и он умер на месте. Страница 40 Селим вернулся в пещеру, разбил цепи пленником, и все они вышли наружу. Селим забрал все ценное, что было в пещере, и двинулся вместе с освобожденными людьми на запад, гоня перед собой овец. Страница 39-40 Совершенно очевидно, что перед нами фактически история античного царя Одиссея с небольшими видоизменениями, впрочем, Несущественными. Вывод. Персидское сказание добавило к жизнеописанию Иисуса, назвав его Селимом Драгоценным, яркий сюжет из Троянской войны начала XIII века, бывшей местью за казнь Христа в царьграде равно Трое. А именно персы вставили в свое сказание рассказ о подвиге царя Одиссея, героя Троянской войны спасшего себя и своих спутников от циклопа Полифема. Дело в том, что расстояние во времени между Христом и Троянской войной отмщением невелико. А потому персидские авторы вполне могли путаться и совмещать слегка разновременные сюжеты.